Глава четырнадцатая. Учить проще, чем учиться. Подумав, выбираю два лука, меч и возвращаюсь вниз. Фрол явно поражен. Он, очевидно, ожидал увидеть меч новичка или какой-то лут попроще. Подтянулся Прокол. Удивился. Взял лук и стал его рассматривать. Подсокал языком. Оба, забыв обо всем на свете, погрузились в изучение оружия. Фрол, кажется, даже забыл, что торопится. «Откуда? Никогда такого оружия не видел!» Прокол же молча поглаживал лук и смотрел на него уже влюбленно. «Даже не знаю, сколько это может стоить, и уж совершенно точно моих денег на это не хватит!» В голосе Фрола и во всей его фигуре читались умирающая надежда и нарастающее отчаяние. «Это ты зря. Уверен, мы с тобой договоримся», — успокоил я его. «Деньги, конечно, нужны, но мне гораздо нужнее сейчас знания и умения. Ты ведь кузнец». Фрол посмотрел на меня недоверчивым взглядом, еще не веря в свое счастье. «Ты же можешь его гномам продать. Они должны приехать караваном завтра». Я пожал плечами и промолчал. Что хотел, я уже сказал. «Шестьсот золотых!» «И еще я обучу тебя всему, что знаю. Изучив этот меч, я могу делать такие вещи и всегда смогу их продать и выручить много больше. Меч твой!» Прервав его сумбурное высказывание, я протянул ему руку, и мы закрепили сделку. «Я приду сюда завтра. Принесу деньги, и мы начнем твое обучение, раз уж ты не можешь приходить в деревню». Но в дальнейшем без практики в кузне дело не пойдет. Все, я побежал. Фролл достал тряпицу и, завернув в нее меч, быстрым шагом вышел на улицу. прокол протянул мне лук. Забери. С ним ты станешь великим охотником. Во-первых, великим охотником я стану, потому что у меня лучший учитель. Во-вторых, забрать не могу. Это подарок. А в-третьих... Я улыбнулся, с удовольствием глядя на счастливое лицо друга. «У меня еще есть». Реакция прокла на это мне кого-то напомнила, но я никак не мог уловить кого. Движение, улыбка. В игре относительно недавно, но почти сразу стал вживаться в этот мир и воспринимать его как реальный, а всех встречаемых людей — как живых. Сначала все это вызвало у меня беспокойство, но затем я решил, что для этого я здесь и появился. Теперь у меня есть два реальных мира. Первый и второй. Главное их не путать. В общем и целом пока все хорошо. Спасибо. Было видно. Он не знает, что еще добавить. Пойду во двор и опробую подарок. Хозяин вышел из дому, дети увязались вслед за ним. Я же остался наедине с обеими женщинами. — Мне говорили, что у тебя кое-что есть на продажу для алхимика. Может, ты и меня удивишь? Марфа лукаво посмотрела на меня. — Что-то мне подсказывает, не получится этого у меня. Но предлагаю выйти во двор, а то здесь места маловато, все не поместится, да и прибираться потом придется. Судя по реакции, удивить травницу я все же смог. Мы вышли во двор, и я стал выкладывать добычу на землю. Марфа и изумилась, и возмутилась. Ты же не сено на зиму заготавливал, а ингредиенты собирал. Олух, и кто ж так собирает-то? Вот эту травинку с корнем надо было, а вот эту, наоборот, только верхние листочки. Эх, да кто ж так делает? Кто же мох так собирает? Надо аккуратно, пластами. Это только выкинуть теперь, неумеха криворукий. Олух, ну как есть, Олух. Думаю, что сейчас моя репутация в глазах нового учителя стремительно упала. Давно никто меня так не костырил. Так я же не обученный совсем. А не собирать все это было бы глупо. Когда еще выберусь в те места? На мой взгляд, это вполне обоснованное возражение. Марфа немного поумерила свой гнев, но все равно ворчала и восклицала еще какое-то время. Пройдясь вдоль ряда пучков, букетов, кучек грибов и ягод, Она с недовольным видом подошла ко мне и положила руку на плечо. «Игрок, вы обучились профессии травник. Ранг первый из двадцати. Игрок, вы обучились профессии алхимик. Ранг первый из двадцати. Вы получаете звание травник-ученик, алхимик-ученик. Набирайте профессиональный опыт, чтобы получить звание подмастерье». И вот тебе мое первое задание. Рассортируй и аккуратно упакуй весь этот бардак. Вот тебе книга травника, начни с мхов. Затем вот этот желтый цветок, называется «Лисьи слезы». Он очень нежный, долго так не пролежит. Аккуратно заверни его и сложи вот в такой мешочек. Тут она протянула мне целую стопку мешочков из тонкого полотна. — Вот тебе также книга-алхимика для начинающих. В первую очередь прочитаешь, как отделять корень воронки от стебля и как хранить. Потом вот про эти грибы, видишь? Чтобы все грибы отдельно были разложены. Тут она схватилась за головой и громко воскликнула. — Кошмар какой! Как можно быть таким криворуким? сердито посмотрела на меня. — Ты все понял? И чего стоишь? — Работай. Игрок. Вы получили задание. Рассортировать растения. Награда. Опыт плюс 100. Предмет для профессии. Вариативно. Награда за дополнительные задания плюс 20 опыта за каждое. Опционально. Отсортировать раскрошившийся мох от пластин. Отделить листья и слезы и упаковать в мешок травника. Отделить корень воронки от листьев и упаковать в мешок травника. «Опознать все грибы, отделить друг от и упаковать в мешки травника». «Ого! Это же больше уровня!» Читал я на форумах, что после смерти в пещерах испытания третьего уровня сложности прокачка идет быстрее и в основном на заданиях, но тут как-то уж слишком хорошо. Прибежали дети. Видимо, Проколух пошел в лес опробовать свой новый лук, а их отправил домой. Вот и правильно. Что им там делать?» Там нечего, а тут совсем другое дело. «Мирон, Лада, хотите мне помочь?» Оба смотрятся на меня и переглядываются. Очевидно, у них другие планы. Или пошалить, или поиграть, или то и другое одновременно. «Помощники смогут потом недолго поиграть со шлемом капитана Стражи Храма Смерти», мотивируя их на ударный труд. «Я, я! Нет, я! Я первая! А ты в прошлый раз!» «Нет, я первая!» «Так». Рабочий класс найден. «Первый играть шлемом будет тот, кто больше мне поможет. Это будет справедливо. Нужно разобрать смешанные кучки, сложить цветы. Вот это и вот это не трогать я сам. А вот эти растения в отдельные кучки. А я буду читать книги и говорить вам, как, что называется и для чего используется. Хорошо? Внимание! Начали!» Дети с азартом набросились на работу, а я сел на лавку и взялся за книгу зачитывая вслух название «траф» и тыкая в кучке Изредка вставал и, подходил к детям, проверял. «Молодцы! Хорошо у вас получается!» И по мере повышения собственных знаний рассказывал молодежи все, что узнал из книг. Лучший способ запомнить материал — это объяснить его другому, особенно ребенку. Если даже ребенок понял, значит, вы действительно усвоили предмет. Через час энтузиазм моих учеников пошел на убыль. Я зашел на пару секунд в дом и вышел, уже держа в руках шлем. Как и все оружие и экипировка Стражей Храма Смерти, он был черным, мрачным и одновременно устрашающе великолепным. Тонкая работа мастеров завораживала и вызывала восхищение. Шлем я положил рядом с собой на лавку, мол, вот она, награда. Энтузиазм возродился. Прочтя книги, я присоединился к труженикам, и еще через двадцать минут общими усилиями мы все же закончили. Травник. Ранг четвертый из двадцати. Алхимик. Ранг второй из двадцати. Лучше всего получилось у Лады, и я торжественно вручил ей приз. А затем сказал в шутку, положив ей руку на плечо, как это сделал прокол «Нарекаю тебя травницей и алхимиком! Держи шлем! Наиграешься!» «Дай брату поиграть». И тут система огорошила меня сообщением. «Игрок, вы приобрели профессию «Учитель» ранг 1 из 50. Вы смогли передать все же полученные знания и опыт другим персонажам. Вы обучили профессиям «Травник» и «Алхимик» персонажа «Лада». Кто знает, ваше ли это призвание обучать других новым знаниям и профессиям?» Так или иначе, но отныне вы имеете двухпроцентный шанс передать известную вам профессию любому персонажу или игроку. За каждый уровень профессии шанс увеличивается на 2%. Это что такое? О получении профессии «учитель игроком» я вообще не слышал и не читал. Однако, судя по тому, что система не дала никакого достижения, я был далеко не первым. Конечно, наивно было бы думать, что за несколько лет развития игры... Миллионы игроков не наткнулись на такую возможность. Некоторые игроки, они ж такие, как тараканы, в любую щель пролезут и любого непися достанут своими вопросами, лишь бы найти новый квест или достижение, какого еще ни у кого не было. Однако на официальном сайте Терры об этой профессии ни слова, да и на форумах я не встречал. Возможно, это тщательно охраняемая клановая тайна? Радостная победительница взгромоздила на голову шлем, из-под которого были видны только части тела ниже плеч, шея и голова пропали из поля зрения. То, что головной убор ей был несколько великоват, Ладу не смутило. «Мама, мама, смотри, что у меня есть!» Дети убежали в дом. Я сел и стал повторно просматривать книги, обращая особое внимание на редкие и дорогие растения, а также на ингредиенты, которых в кучке не было. Стало ясно, что таких книг должно быть несколько, как минимум на каждый этап профессии. Всего у каждой профессии по четыре этапа. Постепенно вечер вступал в свои права. Чуть похолодало, а солнце коснулось кромки леса, покрывающего хребет. Небо красилось розовыми и оранжевыми красками. Из дома вышла Марфа. Не похоже, чтобы ее отношение ко мне и настроение улучшилось. «Ты зачем внучку обучил?» — возмущенно спросила она. — Рано и еще? И главное, как? Я пожал плечами. — Кто бы мне объяснил, как я это сделал? При разрушении магической печати что-то произошло во мне. Мозг, что ли, активировался? Получилось как-то само. Я с ними играл, они мне помогали, я пошутил. Они научились. И что теперь делать? — Ничего. Теперь ты ее учитель. Похоже, именно это излило Марфу больше всего. — Учитель? недоучка и чтобы из деревни ни ногой, пока я не научу тебя всему что знаю а ты не научишь ее дурное это дело менять учителей ни к чему хорошему не приводит я только кивнул ну показывай результат работы с велась травница прошла вдоль аккуратных кучек заглянула в мешочки кое что я у тебя возьму а остальное к продашь. Книги продаж прочел я кивнул она подошла ко мне «Вижу, что прочел. Все правильно сделал». Голос ее подобрел. С этими словами положила руку мне на плечо. «Игрок, вы выполнили задание. Рассортировать растения. Награда. Опыт плюс сто. Походный набор алхимика. Ваш уровень второй. Нераспределенных очков характеристик плюс пять. Всего пятьдесят пять. Травник плюс два». «Ранг шестой из двадцати. Алхимик. Плюс два. Ранг третий из двадцати. Пошли в дом, ученик!» На кухонном столе располагалось что-то вроде доски, покрытой магическими и алхимическими знаками. На этой поверхности располагались какие-то малознакомые мне предметы. Маленькие склянки, колбочки, ступка с пестиком, какая-то штуковина типа котла с трубкой, под котлом спиртовка. Кажется, это то, о чем я читал буквально только что. Инструменты алхимика в одном компактном наборе. Вспомнил рисунок. Это вот перегонный куб. Это фильтр. Это кривой слив. Хорошая вещь. Мне бы такую. Это мой тебе подарок. Сам знаешь за что. Сказала Марфа, указывая рукой на конструкцию. Походный набор алхимика. Я его для Лады готовила. «Но тебе передам, с условием, что ты потом, когда подрастешь, отдашь ей». «Походный набор алхимика. Редкий», — прочитал я. «Скорость приготовления зелий плюс два процента». «Неплохо так. А теперь смотри». Быстрыми, четкими и сноровистыми движениями она нарезала травки, растерла в ступке корни и еще чего-то непонятного, сыпала в котелок, поставила на огонь и залила водой. Довела до кипения и стала помешивать что-то нашептывая. По кухне поплыл ароматный пар. Над поверхностью жидкости в котелке пробежали искры синего цвета. «Это эликсир восстановления энергии. Сейчас ты сделаешь такой же сам. И еще пять на твой выбор. рецепты ты в книгах. Приступай». «Игрок, вы получили задание. Изготовить шесть эликсиров». Награда. Опыт плюс шестьсот. Вариативно. Делал я все это очень медленно. Никогда в реале ничем подобным и близко не занимался. Перед каждым действием сверялся с книгами. Марфа один раз зашла проверить и стояла рядом минут пять, объясняя, как важно быть аккуратным в процессе приготовления. Первый успех пришел через час. Потом дело пошло быстрее. Все же задания эти для начинающих... Еще через полтора часа Марфа скептически осмотрела плоды моих трудов. «А ты не такой безнадежный, как я думала». «Игрок, вы выполнили задание. Изготовить шесть эликсиров. Награда — опыт плюс шестьсот. Вы получили уровень. Ваш уровень — третий. Нераспределенных очков характеристик плюс десять. Всего шестьдесят пять». «Для новичка сойдет». «Медленно, но внимательно», — оценила Марфа, прикасаясь рукой к моему плечу. «Я ухожу к себе домой. А ты изготовь-ка по три зелья на пятый и шестой ранг». «Кравник. Ранг седьмой из двадцати». «Алхимик. Ранг четвертый из двадцати». «Игрок. Вы получили задание. Изготовить по три эликсира на пятый и шестой ранг профессии алхимик». «Награда». Опыт плюс тысяча. Вариативно. До свидания. И мой второй в этом мире учитель вышла на улицу. Уф, суровая дама. С улицы послышались голоса, через минуту вошла Лия. И ее мнение было противоположным Марфиному. Спасибо, Мих, что Лада обучил ей, не помешает. С шлемом твоим они уже наигрались, я забрала его и отнесла в твою комнату. Детей уложила и сама пойду. А ты можешь здесь выполнять свои задания. «Спасибо. Может быть, имеет смысл одну из построек тех, что стоят вокруг дома, временно использовать под мастерскую? Да и Лада там тоже сможет партиковаться. Уж очень не хочется в доме ночью химичить. Ранг у меня подрос, но, по сути-то, я новичок. Одна ошибка, и дом придется как минимум проветривать». Идея эта мне пришла в голову на ходу. Многие постройки вокруг дома Прокол не использовал никак, ведь не для кого было стараться до сих пор и уж если Ладе придется учиться, то лучше ближе к дому». Привел я последний аргумент, видя, что Ле задумалась. «Ну, Прокол придет с ним поговори, я не против. А да вот еще что вспомнила. Я тебе все, что ты просил, принесла из деревни, в комнате твоей положила. Теперь все. До завтра». Охотник пришел часа в два ночи, без добычи, чем меня очень удивил. Может быть, к этим лукам стрелы особенные нужны? Задание по алхимии я к тому времени уже выполнил и думал о дальнейшем. «Лук! Великолепный!» — отсчитался Прокол. «Лучше не видал. Стрелы новые нужны. Мои подходят, но эффективность падает. Нашел незнакомые следы в лесу. Крупный зверь. и Я думаю, опасный. К тому же следы рядом с деревней. Километрах в пяти». «Мне как-то стало не по себе». А ну как это все из-за моих полетов над пропастью. Вдруг что-то нарушилось в защите локации, и теперь сюда проникают монстры. Поубивает еще кого-нибудь. Так, может быть, сходим вдвоем и поохотимся? А то непонятно это. Сразу после разрушения печати появляется в закрытой долине что-то угрожающее и двигается к деревне. Пока я говорил, Прокол мрачнел на глазах. — Извини, Мих, но я боюсь за семью. Боюсь опять потерять. — Лес большой. Пока мы зверя искать будем, он, может, сюда или в деревню прийти. — Ты прав, Прокол, я об этом не подумал. — Тогда скажи мне, где ты нашел следы и как мне туда пройти? Мне надо опыт в охотничьем деле приобретать. — Сходи на болото и выясни, что за существо появилось в наших краях. Да и возвращайся. Потом решим, что с этим делать. — Отсюда строго на север, километров десять. — Места там низкие, и сырые, частично заболоченные. Там следы и обрываются. Ты птица ночная, так что ступай. А у меня тут по дому еще дел много». Прокол мрачно оглядел двор. Других планов на эту ночь у меня не было. Собираться мне недолго. Зашел в свою комнату и осмотрел покупки, сделанные Илья. Комплект одежды для новичка и смотреть не стал. Он аналогичен тому, в котором я впервые появился. А вот во втором комплекте некоторые вещи оказались даже лучше, чем те, что я взял у Прокла пару дней назад. «Куртка охотника. Редкая. Плюс пять сила, плюс десять ловкость. Штаны охотника. Редкие. Плюс пять сила. Рубаха охотника. Редкая. Плюс пять сила, плюс пять ловкость. Сапоги охотника. Плюс пять ловкость». Сумка была ровно такая же. «Сумка охотника». 50 ячеек. Также Илья принесла бижутерию. Кольцо. Дар леса. Плюс 5 сила. 5 штук. Кольцо. Шаг зайца. Плюс 5 ловкости. 5 штук. Кожаный браслет лучника. Плюс 5 ловкость. Кожаный браслет воина. Плюс 5 сила. Переодеваюсь. надевая кольца и браслеты воина и лучника. Уровень 3. Сила. Единица. Вещи плюс 50. Всего 51. Ловкость. Единица. Вещи плюс 45. Всего 46. Интеллект. Первый. Резерв энергии 70. Резерв магической энергии 70. Вещи плюс 2000. Всего 2070.